Глава четвертая В смысле машина не проедет! возмущался Никитич в свой телефон, хмурясь и беззвучно матерясь. Я только что с работы приехал. Нормально там, на внедорожнике. Дозвонились до службы спасения не сразу. Лен Семёновна, шумно сопя, всячески показывала, что она против этой затеи в принципе: Чего тут звонить, если и так все ясно? Обещали, что мужик свалится. Вот он и свалился. Бери, Ленка, и пользуйся по собственному усмотрению. Но если уж майору хочется, если уж его чувство долго, так сказать, обязывает. «Андрей, но он же просто спит!» Возмущенно вскинула руки она. «Лен, а ты не подумала, от чего он так спит, что мы его тащили, сана краняя? «А он фиг проснулся!» — попыталась воззвать к её голосу разума Марийка. «Алкоголем от него, напомню, не пахнет!» — нахмурил брови Андрей, снова набирая какой-то номер. «И вообще!» — заговорила шепотом Марийка, подойдя к подруге поближе. «Ты сама подумай, нашла в лесу мужика, явно не нашего!» «А что у него на уме? А он проснется. Что сделает, а? Так ты ж сама нагадал, растерянно начала птичница. Ленка! гаркнула на нее Марийка, но ей тут же стало стыдно. А если это не он, ну, попробовала исправить ситуацию. В смысле, не твой суженый. — Ну, что ты там выдумала себе? Вот за три минуты все о себе и поняла, что мужика тебе небеса выдали. Ну нахмурилась лен семёновна ну вообще то да ответила уверенно почти с гордостью марика устала закатила глаза ясно вцепилась мертвой хваткой бедный мужик ну ты мне хоть примерно скажи сказал кому-то по телефону андрей что у него пульс проверить зрачок посмотреть я вообще фигею Мужик в лесу валяется без сознания, а скорая не едет, заорал в трубку Никитич. Дамы примолкли и внимательно на него посмотрели. Марика с надеждой, Лен Семенна чуть обижена. Ну, Андрей подошел к кровати, внимательно посмотрел на Ленину находку. Да, приложил руку к Еремной Вене. 72, ответил он в трубку спустя минуту. Да, нормального цвета покровы. И дышит спокойно. Ощущение, что мужик просто крепко спит. Но, блин, зимой в лесу, в 20 километрах от трассы. Он замолчал, слушая кого-то в телефоне. Ну ладно, давай, понял. Нажал отбой, убрал в карман смартфон, задумчиво посмотрел на спящего красавца. «Ну что, Лен Семёновна, радуйся. Сбылась твоя мечта!» Обернулся он к женщинам с абсолютно серьезным выражением лица. «Чего такое?» Ленка подалась вперед, приложив одну руку к груди. «Раздевать его сейчас будем», — уверенно рявкнул Никитич. «Готовься». «Проготовься?» — это майор не пошутил. Он потребовал у хозяйки дома кучу пакетов. Чистых. Желательно новых. Та, недолго думая, принесла ему скрутку мусорных мешков. «Идеально!» — перехватил их Никитич и взялся за мужские ботинки. «Туфли», — поморщился он, — «не зимние». «И чистые». «Прямо совсем чистые. В них по улице не ходили». «Либо его вытащили из какого-то помещения, либо из машины». Плавно стянул обувь, посмотрел внутрь. «Твою ж мать!» — выдохнул он. «Что?» — забеспокоилась Марийка. «Ноги обморозил. Что?» «Да нет», — скривился Никитич. «Я еще надеялся, что мне показалось», — расстроенно повел плечами он. «Что показалось?» — встряла Ленка. «Ну, ценник». Андрей свел брови на переносице. Понимаете, костюм его можно в прокат взять, у друга одолжить. Часы, ну, может быть, и подделка качественная, но туфли. И Андрей очень многозначительно вздохнул: Итальянские ручной работы. Индивидуальный пошив. Он аккуратно засунул пару обуви в пакет, встал, отряхнул руки. Ты себе, Ленк! Из лесу как минимум нефтяного магната притащила. Ну, олигарха так точно. Следующие двадцать минут Андрей Никитич очень аккуратно рассматривал руки спящего мужчины. Потребовал удам пинцет, что-то вытащил у него из-под ногтей. Проверил волосы, нет ли выдранных клоков, нет ли ударов, скрытых волосяным покровом нет ли какого-нибудь сена запутавшегося или чего похожего. И в конце концов взялся за одежду. Часы, явно белого золота запонки, заколка для галстука — все это легло в отдельный целлофановый пакетик из деревенского магазина, а после кленки в сервант. «Отдаст». Андрей был уверен, что она отдаст. И мысли другой в голову не пришло. Но вот когда взялись за рубашку, Лен Семёновна нервно вздрогнула. — Не, а ты как хотела! — совершенно не скрывая издевательского тона, обернулся к ней Никитич. — Чисто платонической любовью, что ли? — Андрей! — укоризненно гаркнула на него Марика. Да ну вас! — отмахнулся майор. — Бабы! — проворчал себе под нос. — Фиг вас поймешь. Я тебе дома объясню угрожающе проговорила его жена. Никитич в секунду замер, поймал ее взгляд, хитро улыбнулся и замолчал. Под рубашкой оказалась вполне себе развитая мужская грудь, с точки зрения женщин даже красивая. Но обе, конечно, промолчали. «Опа!» — присвистнул отставной следователь. «А вот вам и ладушки». «Что там?» Вытянула шею Марика и тут же ахнула. В районе диафрагмы у мужчины наливался крупный синяк, уходивший в правую часть ребер. «Били мужика», — поморщился Андрей. «Сильно били». Повернул, оглядел его бока. Но немного, даже странно. Стянул рубашку. «А не, не странно» он резко разогнулся выругался сквозь зубы, взъерушил себе волосы да что ж там такое не выдержала марика подошла ближе к мужу ой прикрыла рот ладошкой на предплечье мужика явно виднелся след от укола очень неаккуратного укола